Подумаешь, шумник. Начитался, а знаешь, все только по верхам. Тебе непременно надо довести меня. И непременно за что-то простить. у тебя прекрасная роль. Ты меня плохо знаешь. У меня сердце огромное, как океан. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну вот, подбородок дрожит. Сейчас заревешь. Напрасно, не поможет. Господь да простит тебя». Не кривляйся. Ты же не веришь в Бога. И потому иногда страдаю. Вообще-то иногда я молюсь. Молитва помогает. Как снотворное. Ты такой же Фома неверующий, как и твой отец. По крайней мере, тут мы с ним похожи. Не клевещи на него. Он настоящий поэт. Почти как настоящий. Во всяком случае, его я стихи понимаю, а мои нет. Да ты уже двадцать лет моих книг не открываешь. Они как вообще все теперь? Тяжелые, непонятные и неприятные. Я не могу жить вне времени и пространства. Ты нарочно пишешь так, чтобы я не поняла. Конечно, нарочно. А у меня, к сожалению, не получается. Что не получается? Сам знаешь что. Не знаю. Умереть. Умереть уметь надо. Вот и приходится жить, дожидаться смерти. Что у тебя за мысли? А какие у меня еще могут быть мысли? Вчера вечером выпила две лишние таблетки. Но меня просто вырвало. Хозяйка сказала, что это не сварение. это самоубийство. Тогда это глупость. Твоя мать вообще дура. Ты даже не просишь меня больше так не делать. Прошу. Так не просят. Говоришь, а сам через пять минут полетишь на всех парах и пошлёшь свою бедную мать к чёрту. Я вернусь самое позднее через неделю. Ты всегда так говоришь. А потом никогда не приезжаешь. Для тебя эти приезды тяжкий крест. Ты устаёшь ещё больше меня. Ты будешь хорошо себя вести. Ладно. Хорошо себя вести и радоваться своей убогой жизни. И ждать тебя. Да, совсем забыла. Тут желтый пакетик на камне, дай-ка его сюда. Не ты один даришь подарки. Я тоже. Это портсигары с крокодиловой кожи. Тебе на день рождения. Потрясающе. У меня день рождения через полгода. Но зачем ты потратилась? Через полгода? Ну и что? Через полгода меня уже не будет на свете. Вот и хочу поздравить заранее. Ты еще повоюешь и потанцую с кавалерами. Но нравится хоть немножко? Очень нравится. Очень. Ладно. Там твой приятель сидит в машине. Езжай. Не целуй меня. а то получится что из корысти. Маму, спасибо. Скажи своей жоньке, что она ведьма. Скажешь? Скажу, мама. Брюссель. Осень 1925 год. Ты вбежал в родительскую гостиную. На тебе было длинное коричневое платье. Полтора года назад в Болгарии ты коричневый цвет терпеть не могла. Ты немного пополнела, и это тебе очень шло. Волосы твои, прежде короткие, отросли до плеч. Секунду ты и похожа колебалась, кого поцеловать первым: отца, мать или сына. Раскинула руки и рванула грудью вперед, но осталась на месте, словно остолбенела от переполнявших чувств. Тогда мать подошла к тебе и вы с плачем обнялись. Ты снова заколебалась, отец или сын. Я отстранился, как бы скромно давая понять, что уважение к старшим превыше всего. Ты поцеловал отца горячо, но сосредоточенно сдержанно, никаких следовательно сомнений. Мать для тебя превыше всего, и пусть все это видят. я отступил на шаг, счастлив, что ты рядом, но не верю, что и правда рядом, потому что за время долгой разлуки совсем отвык от тебя. Я растерялся и молчал. Ты подошла ко мне не сразу, осмотрела меня, разразилась с восклицаниями, и с рыданиями вперемешку восхитилась моим ростом и видом Вырос на целую голову и щёчки кровь с молоком я хотел подбежать прижаться к себе, но ты отвернулась подошла к матери и снова поцелуя. «Спасибо, спасибо спасибо спасибо твердишь ты шепотом, быстро прерывисто затем к отцу распрямилась крепко жмешь ему руку первым делом благодарность прошло уже минуты три. наконец ты расслабилась. Мелким шажком подошла ко мне, опустилась на колени, чтобы головой к голове. Молчишь и медленно-медленно гладишь мне волосы. Лоб, нос, плечи. Дед с бабкой засуетились у стола с огромным заварочным чайником и пучками цветочков, маков и васильков у каждой тарелки. Отец, стоявший молча, роняет дежурные любезности. Мы с тобой островок посреди них. Они странно мутнеют, расплываются, они отдаляются, отдаляются, и мы их не слышим уже и не видим. Ты продолжила осмотр. Молча и жадно вглядывалась в каждую черточку моего лица. Наконец поднялась, взяла меня за руку, огляделась, подвела к балкону, открыла балконную дверь. Перед нами три густых дерева, с ними да еще с небом. Ты поделилась с нашей встречей. Сказала мне: "Вдохни глубже. И мы вдохнули пространство. Ты не хотела делиться радостью с ними, с теми, кто далеко-далеко, в двух шагах занимались чаем, тортом, цветочками. Ты говорила коротко и сама понимала, что слова не то. Я был доволен. Интересно, думал, что теперь с твоим приездом изменится. Бабушка вышла к нам на балкон. По морщинке у тебя на лбу, я понял, что не к Третий оказался тут лишним. Нас позвали к столу. Обняла одной рукой меня, другой мать. Глаза умоляют: "Да еще минутку побыть с ним вдвоём". Но нет никаких минуток, не положено. Ваши разговоры я понимал только наполовину. Отец показалось мне стал чопорней, чем в прошлом году. И я тотчас возненавидел его трость с набалдашником. Дед с бабкой говорили с ним церемонно и вежливо, он так же вежливо отвечал им. Мне казалось все это фальшью. Было неприятно, вдобавок затошнило от торта с кремом. Те, кто любили меня, образовали невыносимо тягостную массу сидеть было неудобно ноги затекли я ерзал и дергался. вы любезничали друг с дружкой один немногословно скованно другой громогласно страстно я гадал кто из вас больше радуется семейному сбору долго смотрю на бабку вся она одна сплошная улыбка Бабушка рада. но с чувствами вполне справляется, от радости с ума не сходит, говорит совершенно спокойно. А дед доволен, но, судя по бородке, приподнятой к люстре, скорее самодоволен. Царь и Бог по старшинству вправе задавать вопросы и не торопиться отвечать на любезности. Он полон сознания выполненного долга. И ему поручили чада, и с поручением он справился, сделав из чада воспитанного мальчика по всем правилам обывательского хорошего тона, когда всего в меру: знаний, хороших манер, здорового тела и здорового духа. а отцу явно не по себе. Он выходит дело неудачник бежал из России, искал счастья в Болгарии, не нашел. вернулся в Бельгию отыграться. За столом все, кроме меня, его судьи. Они тактичны и участливы. Они дают ему время встать на ноги. Они говорят ободряюще, но когда умолкают, молчанием спокойно и неизменно высказывают осуждение всё, что я видел и знал, вещи, лица, чувства, делил я на три категории: прелесть, дрянь и не знаю что, но мне неприятность. Отца в данный момент отнес я к категории дряни. Он слаб и безволен, и лицо у него озабочено, будто наша встреча ему головная боль. Показалось мне, что он намеренно неловок. не потому, что застенчив вообще, а потому, что стесняется говорить о своих планах. В конце концов, он и сам толком не знает, что предпримет и как прокормит семью. Но ведь имеет право смотреться, Присмотреться к забытой стране, а уж потом что-то решить. А вот дед с бабкой в категории прелести. Дед, по-моему, порой слишком со мной строг, но великолепен. А бабушка хороша, потому что сдержана. Да и незачем ей быть несдержанной. Я и так все читаю в ее душе. К какой категории отнести тебя? Я пока не понял. Прелесть ты или дрянь? С одной стороны, всей душой безумно рвусь к тебе, с другой тихо, покорно отступаю, отгораживаюсь. Чувствую я счастлив. Но и немного несчастлив потому что для сохранности счастье нужно загонять куда-то в себя а может не загонять но если я так трясусь над ним значит твоим приездом не только осчастливлен, но и малость разочарован с каждой минутой ты все ближе к третьей моей категории неприятность Пришлось еще поломать голову и съесть еще кусок торта, чтобы осознать свое бессердечие. Тут меня заела совесть, и я бросился в другую крайность. Перестал придираться и осуждать, попытался одобрять, оправдывать. Я следил за каждым твоим жестом и словом. Всё в тебе было сплошное ликование. Ты говорила, жизнь хороша и будет еще лучше, потому что наконец мы вместе. Планов у тебя миллион: найти дом на опушке леса, отдать меня в школу для детей из любых семей, и простых тоже, правда, только не из самых простых. Договориться с организаторами концертов и выступать, завязать знакомства в музыкальных кругах, помогать отцу в его марочном бизнесе пока он не сможет нанять секретаршу. Тебе никто не возражал. дед слушал и глядел скептически, словно говорил: "Жизнь покажет, что почем. Отобьет охоту строить воздушные замки". А бабушка наоборот, поддакивала. Бабушка идеальная мать. Я даже огорчился, почуяв ваш возможный в будущем твой и ее заговор против меня. Реакция отца меня ужасно удивила. Он кивал. Не за всех сил делал благожелательное лицо, но совершенно не вникал в разговор, отмалчиваясь и отделываясь этой своей благожелательностью. Я попросил разрешения выйти из-за стола и притулился где-то в углу у двери. Нет, решительно, дорогие любимые, против меня. Бедная моя постелька между кроватями деда с бабкой. В ней так хорошо. Правда, тесновато. Я слегка вспотел от волнения. Дадут мне проспать в любимом уголке хоть пару ночей, или сразу конец. Волнение превратилось в панику. перепил должно быть крепкого чая. Я подбежал к тебе и, обняв, стал умолять не отнимать у меня белую мою кроватку с розовыми подушками. Ты высадила меня к себе на колени, восхитилась, какой я тяжелый какая прелесть. Но нет, Как ты сказала, так тому и быть. У меня будет новая кровать, к тому же и собственная комната. Я вернулся в свой угол у двери и страхи удвоились. А вдруг не пустят гулять с Леонитиной, консьержкой, с которой ходили мы каждый день за покупками в ближней лавке? Я уже знаток У обреньюля самые вкусные груши. А Берстретен пьяница-жулик и обвешивает. А в булочной хозяйка Фрицка даст поиграть с тестом, таким тянучим, тянучим. А в бакалее о Дельхезе можно побыть подольше. Подышать лучшим на свете запахом цикория, ярко-красного перца, корицы и сухофруктов особенно кураги. А иногда зайти к мадам Дос, портнихе. У нее выкройки прямо из Парижа. И самый последний сплетни. И говорит она много-много. И неужели я больше не посижу у нее в кухне на табуретке, пока она чистит картошку и рассказывает мне, потому что знает абсолютно все про королевскую семью. Бедняжка Шарлота вернулась из Мексики совершенно спятившей господи, а король-то Альберт, он же всю войну просидел, как уперся на своем клочке земли, и немцы шиш с ним справились. А Герцк фон Нимурский, который при луе Филиппе, он все строил козни в пользу племянника, Леопольда II. А тот чуть было не скупил на корню весь Китай. Может, и с баллоном запретят мне играть? Баллон спаниель с пятого этажа. Его хозяин, сморщенный старичок, выгуливает его вечерами, когда дед обычно гонит меня спать. Но по субботам, если старичок позовет, мне позволено погулять с ними полчасика. Я горд, что у меня друг спаниель, и что на курточке у меня сохлая баллонова слюна. Мёргую его зус и тычусь головой в пёсью морду. Он не против. Стречок тоже. Баллон в жизни никого никогда не укусил. И лает только на трамвае. Тявкнет и всё. А на других собак вообще ноль внимания. Баллон переходит от дерева к дереву, принюхивается, писает, с трудом несёт себя грузного Боится слезть с тротуара, точно внизу пропасть. У витрины встанет на задние лапы, навалится на стекло и надышит мокрый кружок. Когда я в ударе, а баллон в настроении, сажусь, не чинясь на него верхом, пронесет меня метров десять-двадцать, потом стряхивает. Хлещет хорошего понемножку. Другие дети боятся его. Но я смеюсь над их страхами, на меня-то баллон не заворчит. А еще у меня есть приятель Адриан Бувер. Мы встречаемся дважды в неделю на лестнице, Беремся за руки и идем спорить, сколько машин проедет за минуту на углу улицы Мазюи. У Бувера потрясающие часы, подарок отца за то, что хорошо себя вел, пока мать была в больнице. Его рассказы меня занимали, часы завораживали. Бувер, как правило, проспоривал. 33-34 машины без верха шли за две. Если дождь, сидим на соломке в подъезде у коморки Элеантины с карандашом и листком бумаги. Выберем букву и пишем в столбе города время, минута. я спец по букве В, потому что изучил энциклопедию строчу как пулемет, Вена, Вердье, Виши, Винченцо, Вальтера, Виборт, Виго, Витриль, Франсуа. Для пущей сложности берем две буквы. Согласную с гласной. В, А. И опять как пулемет, Валенсия, Валенсьен, Ваядулит, Вайпарасио. Мечта о сказочных городах летучих, как ковры самолеты над багдадскими минаретами. Бувировские часы, судьи. либо я ему пятнадцать шариков, либо он мне фиалковые ириски. «Ты окликнула, что я там забился в угол. Вид у тебя был победно-наполеоновский, и родные ничуть тебя не осуждали. А говорила ты не просто как победитель, как диктатор помнил я тебя с сумасбродкой, слабачкой, трусихой, а теперь увидел воительницу, борца со всеми и собственной трусостью. Ты бросила вызов Бельгии. Ты ждешь от нас поддержки. И с ней тебе всё нипочём. И не желаешь ты гадать, что да как. Меньше слов, больше дела. А мы и не спорим. Мы, разумеется, твои союзники, тут и думать нечего. Ты, видимо, заранее решила, что мать поможет во всем. Она здорова, значит, вполне в силах. И, наверное, за эти полтора года разлуки ты успела в Болгарии обратить отца в свою веру. Главное семейное благополучие, достойное тебя, меня, нас всех. Ты ничего не требовала. Только дескать, смирись с изгнанием. Работай по 10-12 часов в сутки и забудь Россию и химеры прошлого. Вдруг ты глянула на меня с беспокойством. А может, где-то с бабкой воспитали не так, и я не то, чего ты ждешь? Не любящее дитя, тем более в разлуке, раз ты с глаз моих долой, то и сердце вон. Может, я больше люблю деда-патриарха? Может, забил он мне голову прекрасными бреднями о жизни, вере и нравственности и от реальности я оторван? Или, может, я слепо боготворю бабку от того, что она держится достойней тебя и отдал ей любовь, которую должен был родной матери? Обо всем этом гадал и думал я сейчас общо. Сумбурно. То ли так ты чувствуешь, что ли не так? А как в точности не улавливал. На миг ты умолкла, словно опуская ненужной тонкости. В общем, на тебе ответственность за нас, а ответственность, согласно твоему буржуазному воспитанию, это верность мужу, любовь к ребенку, Вниманию, уважение к родителям. А я уже большой. Кое-чему, как положено, научился, Приобрел словарный запас и, может, даже уже не считаю, что я пуп земли и что мне все позволено. Что уж и прекрасно, Дед и бабка, справились с делом. Осталось избавить меня от ненужных привычек и привязанностей, какие я и сам очень скоро забуду. Я тут же испугался за Лиантину Баллона и в меньшей степени за Бувера. И пёс, и люди эти, и всякая соседская дребедень ни уму ни сердцу. И я, по-твоему, скоро сам это пойму. Ты заполучила своё назад, и вольна распоряжаться. Я твоя собственность. И ежели я того не понимаю, ты объяснишь? мягко, но внятно. Таким полководцем я тебя раньше не видел. Но не приятелем оказался я, потому отступил к отцу. Отец в свой черед посадил меня на колени. Он явно не знал, о чем говорить с выросшим мальчиком и принялся рассказывать мне сказки, как полтора года назад. Я сказал, что у него слишком костлявые колени и пересел к бабушке. Ты глянула на нее как-то доверчиво и подозрительно, мол, свое бери, чужого не трогай. Бабушка погладила меня по голове и подтолкнула к тебе. Хозяйка, мать. Ты продолжила речь. Заслуги отца на лицо. Он отстаивал свои выборы и доказал маловерам, что марочное дело тоже дело марки, искусство в миниатюре, и в них не меньше, чем в графике, надо уметь разбираться. После торта подли фрукты. Фрукты освежили тебя. О чем разговор, мы же все согласны, но не успокоили. наконец ты заметила дедов скептицизм. Дед считал, что Запад тоже не рай, и Бельгия не земля обетованная. Сказал, что бельгийцы, как бельгийский климат, серые и холодны. Да как он может так говорить? Бельгийцы это Сезар Франк, Анри Вьютан, Эжен Изайи. В Бельгии прекрасно, Бельгия ждет, не дождется музыкантов и благодарно распахивает перед ними двери к славе. Тут я решил, что ты все же ни в какие ворота не лезешь, и что мне к тебе не приспособиться. Нет в тебе простоты. А значит, твой приезд катастрофа. Лондон, апрель 1944 год. Утром пришло донесение от одного из лучших наших агентов под кодовым именем Себастьен К-3. Обнаруженные два укрепления на шоссе 219 близ Эперлекского леса в пункте, называемом Калифорния, за 1300 метров к югу от деревни Менк-Нерлит. Разворачиваю карту масштаб 1 к тысячам. Наношу условным обозначением новые объекты. Только что сделал отметки в районе на юге близ бухты Соммы, вдоль дюн от Одо-Каье-сюр-Мэр. Французские источники сообщили, что есть мины разного рода, местами в три ряда, половина похожа магнитные. И никаких ссылок, от кого сведения. Если тоттовский инженер Верить можно, Есть ли местный житель? Нет. Время полдесятого вечера. Устал как собака, наливаю себе десятую чашку кофе. Рядом Ричардс. в его видении боевые позиции неприятеля там же, между Дюнкерком и Диепом. Он счастлив, что зафиксировал две советские части, а Криссети несчастлив. Его задача Обнаружение важнейших модификаций мостов и шоссе. Он с горечью констатирует, что несмотря на последний налет на Руан, немцы переходят в Сену по-прежнему беспрепятственно. Встаю, гашу лампу, закуриваю, выхожу в темный коридор на третьем подвальном этаже у Питера Робинса в Оксфорд-циркусе. Но мысленно Я за три девять земель отсюда. Я думаю о тебе с великой тревогой. Неожиданно ты стала мне очень нужна. Из чего вдруг эта нужда? Не знаю и знать не хочу. Представляю тебя в твоей нью-йоркской квартирке. Ты разбираешь книги задумчиво деловито, но совершенно смирившись. Потом просматриваешь старые фотографии. 2 три одесские, Поры твоей молодости. Одну болгарскую, остальные бельгийские. Вздохнуть ты не смеешь. Встал из дивана или с кресла, выключил обубнившее радио, тихонько открываешь дверь в отцов кабинет. Отец с лупой и пинцетом рассматривает зубцы у марки. Может для вида, а не для дела либо марки, по-твоему, никакое не дело. Он покосился на тебя, видит мольбу в глазах. ладно. Сейчас он выйдет, посидит с тобой. Ему понятно твоё волнение. Он и сам неспокоен, хотя и молчит. Кто-то из вас пошел на кухню, заварил чай. Возможно, ты, если превозмогла тревогу. Или отец. Если не превозмогла. Когда чаевничаете, раз семь-восемь бессмысленно помешаете ложечкой, суетитесь, дергаетесь, пока не напьетесь. Наконец, буркните что-то односложное, сообщите какую-нибудь ерунду: негр-швейцар уходит на пенсию, и его сменит пуэрториканец. Рузвельт очень похудел, судя по фото, где он между Сталиным и Черчиллем. Арбуз надо покупать не целиком, тяжело нести. Лучше брать кусок по одному-два кило. Кинофильмов европейских мало, только итальянские, чересчур натуралистические. На фронте дела ничего. Вдруг вы замолкаете, ибо понимаете, что сейчас заговорите обо мне. И тогда уже не сможете скрыть тревогу. Солидарность вас подбодрила. Десять-пятнадцать минут беседы, и вы воспряли духом. Говорите о погоде, о том, что надо прочистить кран, сдать перекрасить костюм, что почта опаздывает, а может, о соседке по площадке, получившей телеграмму о гибели сына. Он погиб на каком-то крошечном, беспокойном острове в Тихом океане. И вы, и беседы ваши, все сплошная банальщина. Господи, как я этой милой и дорогой банальщины жажду. Прибежал Этертон. Завтра на рассвете в нашем распоряжении эскадрилья воздушной разведки. Надо ли мне заснять что-нибудь в своем секторе на французском берегу? Я снова уставился в карты. Враг оживился в окрестностях Фикана, а у меня все отметки трех-четырехмесячной давности. Решено, пусть заснямут эту местность, даю точные координаты. Капитан Битти передаст и подтвердит мою просьбу. Месяц назад я отказался бы наотрез заказывать музыку. Совесть бы не позволила. Сижу тут в уютном кабинетике, укрытый от бомб и посылаю десяток летчиков на оккупированную территорию, чтобы выяснили мне, что да как у немцев с укреплениями. Сколько их из десяти вернется? Подобные заказы не по моей части. И в генштабе того же мнения. Стратеги наверху, а я, как и любой на моем месте пешка, технарь, вполне заменимый. Командую исключительно по метками и условными значками. А летчики многие не вернутся. Слез у меня на всех не хватит. Работа моя требует тщательности. Она серьёзная. Но относительное проста. Знать расположение тяжелых и легких батарей, подводной обороны, пулеметных гнезд, минных полей, укреплений и всех прочих оборонительных сооружений. Деревня за деревней, дюна за дюной, луг за лугом и холм за холмом. И в день, когда высшее командование решит высадиться именно в моем секторе, я укажу ему все препятствия, а оно укажет командирам батальонов. Ну чем я не боец среди бойцов? И чем я тех спец в четырех стенах хуже солдата на поле боя? То, что уничтожает он, сказал я. И хватит сантиментов. В прошлом году, в декабре, мне доверили подготовку второго фронта. У меня несколько дипломов: американских и английских. Учился в школе Риччи в Мэриленде, в Северной Ирландии и в Шотландии. Прошел курс подготовки в Инспец, кабинетная крыса, картограф налетов, по вадырь пушечного мяса. И мясо уже не просто мясо, а с глазами, благодаря мне, и еще 300 офицерам и унтер-офицерам в центре Лондона готовящим операцию. Ну и кто я выхожу, герой или подлец? Имея возможность рассказать тебе всё, ты, может, огорчилась бы, может, разрыдалась бы, может, невольно б посочувствовала. То есть почувствовала бы все то же, что и я. И я, может, и раздражался бы, но твоим пониманием был бы утешен. А тут без тебя я из огня да в полыме. Временами горжусь, укрепляюсь мыслью, что участвую в великом деле, усердно готовлю победу, а временами стыжусь что весь этот сбор сведений мусор. А победят миллионы солдат, воюя с миллионами других солдат. И победу в этой войне обеспечат сон, еда и тепло, а не генштабовские посиделки теоретиков-паралитиков. От всех этих мыслей я порой и вовсе то одушевляюсь, то отчаиваюсь, то мужаюсь, то падаю духом. Я знаю, что высадка состоится в районе Нептун между последними числами мая и середины июня. Смотрю на карты и мысленно представляю первый бой. Рассвет, в небе бомбардировщики, в море крейсеры и линносцы медленный, методический и неотвратимый флот. Мощные, как быки, суда, и как рыбки-невидимки, лодки врежутся в нормандские пески, рассеив на берегу трупы и красно черно зеленую жижу. Мои видения меняются в зависимости от погодных условий. В день д Небо мирное и потому благоприятствует военной буре, или тучам громадам, сцепленным, как Бетховенские такты. Или небо само ураганно и придавит и снизит полет крылатых монстров, чтоб тряслись, рвались, дырявили воздух и воду и смешивали в тесноте горизонты с меридианами. А как там море? А море глядит безмятежно, И знай, поплевывает на пляжный песочек. Или бушует в свое удовольствие, и норовит унести опрокинуть, потопить парочку, троечку кораблей, то есть тоже же отметится в мясорубке. Хочу поделиться с тобой всем, что переживаю. Знаю, что окажись, ты рядом мой порыв постыл бы, но ближе тебя у меня никого нет. Ты сказала бы слова утешения, глупые, пустые, но действительно утешительные. Сказала бы: "Будь сыночка проще, следи за своим здоровьем, не переживай понапрасну. Пять минут, и плевать мне на судьбы мира и на исход войны. А явлюсь я к тебе, как снег на голову". Ты в голубом халате, отец укутан в плед, на несколько мгновений общее потрясение и замешательство. ты отвернулась, кратко стереть слезу и справиться с волнением. Отец обнял меня, неестественно сдержанно и вышел, оставив нас, потому что знает, что ты взволнованно много сильней. А ты не выберешь возликовать от счастья или зарыдать и целуешь мне руки, словно благодаришь небеса, что сохранили нас. Но потихоньку перенесешь благодарность на другое. Возблагодаришь простой и здравый смысл. охранитель всего и вся, дашь мне тапочки и велишь расстегнуть ремень, чтобы тело дышало. Заведёшь разговор о том, как правильно питаться соблюдать гигиену, беречься от насморка и беречь нервы. Я обезоружен. Я и не заикнусь о мировой бойне и об опасности, которой подвергаюсь. Твоё военное присутствие замалчивание войны самое действительное. Я очнулся. Кресити зовет подышать. День был длинный и утомительный. Ричард сказал, что еще посидит, где-то на венгерских просторах, посеял мотобригаду, теперь не может найти. Этот он идёт с нами. Это весна сорок четвертого, словно и не весна. Погода как в ноябре, нудный моросящий дождь. Делает Риджент-стрит, похожий на кладбище допотопных чудовищ, допотопов вымерших. Вдали воют сирена, значит, одно из двух: начало воздушной тревоги и очередной налет. или наоборот, отбой и трех-четырехчасовая передышка. Ближе к Брутон-стрит дома 148, -й, 150. -й, и 152 груда обгоревших камней, битого стекла и тлеющих балок. Ополченцы работают с чувством, с толком, с расстановкой, раздают одеяло. убитых и раненых уносят на носилках. Мы проходим спокойно. Наше дело не оборона, а нападение. И умение подчиниться простому приказу Мы преисполнены сознанием собственной важности, правоты и значимости, ибо трудимся на благо союзников Европы и всего западного мира. И не надо нам проповеди о целях войны, не надо словес о священных ценностях демократии и свободы. Мы и так согласны и обеими руками и за, ночью рушится Лондон, а днем готовят второй фронт. Костьми ложимся мы Каждый миг с новыми цифрами, новая усталость, нервотрепка, груз сомнений и искушения напиться до удури или дать очередь по толпе. Как раз народ пошел из метро, где я пересидел двухчасовую бомбежку. Но нет, у нас, хранителей будущего, срывы исключены. Мы железные, и наша воля ежеминутное тому доказательство. Напикадили Серкус, идем медленнее. Пора отдохнуть, перекусить, выпить пивка. Кристити загляделся на девушек на Лейчестер-сквере. Они проворные, деловитые, недорогие. К тому ж прошли курс любви у поляков и свободных чехов, хороших учителей, Этертон задумался. После 76-часового перенапряжения Не пойдет ли на пользу чашка чая в кафе? Идём в потемках. Ужасно люблю эти грязные фасады близ Ковент-Гардена. Их викторианская барокко целёхонько. Съедаем серого хлеба с чеддером, выпиваем по кружке тепловатого эля и расходимся. Нормальные герои разведслужбы. Что общего у меня с ними? Битти, невозмутимый капитан, учитель из Линкольншира. Этертон, сын Манчестерского аптекаря Ричардс, думаю, зарабатывал на собственном обаянии, этакий светский кавалер. Крессетия из богатой семьи будет царить в своих лимузенских владениях. Свел нас случай, сблизиться заставило общее дело. И правда, наше товарищество могла только война. Может, и профессиональные секреты сближают, но я не очень-то верю в это. Носимые галстуки и то выбрали бразного цвета, и на гражданке в штатском мы и друг друга и не признали бы, а вот теперь все мы друзья, не разливай вода и живем по принципу: один за всех и все за одного. Правда хвалиться тут особенно нечем, видимо, и неуверенность в себе велика, если мы так слиты в одно целое, слиты и связаны обыкновенным страхом. Где-то будем через неделю. Один может погибнет при бомбежке, храбрясь перед бледногубой девкой на углу гайк-парка. Этертон, к примеру, вообще не явится к отплытию, свалится с желтухой или повредит ногу неловко спрыгнув с поезда по пути в Саутгемптонский порт, а я не исключено в первую же минуту на нормандском берегу схлопочу себе пулю в лоб. И нормально и обыкновенно, и никакого значения не имеет. Не тверди я о том раз десять на дню был бы посмешищем, а так ведь сам над смертью посмеюсь. Долго не могу заснуть. Какой же этой Европой я заправляю. Россия обескровлена. Рур в огне аж до гамбургских и франкфуртских пригородов. В Югославии гибнет каждый десятый, а скоро и каждый третий. Польши вообще вот-вот не станет. Нацисты уничтожают все, что мыслит, смеется, а завтра просто что дышит да и с Будапештом, и с Миланом и с Прагой нечего церемониться холера делает свое черное дело и чума засылает в молдавскую и курлянскую глубинки десанты покойников и те радостно вербуют себе пополнение почему бы и в кровавом половодье с нотр-дамскими ребрами и луврскими позвонками не унести как соломинку дворец шаё И пусть пропадут пропадом и Франция, и сады ее с их музыкой, и овсы золост похотливым ветром, как женские локоны, и тропки меж церквами романской и готической, кривые, как браконьеры, прямые, как вдова, что спешит подоить корову, и скаты крыши, спорщики, одни западники и другие славянофилы, и виноградники Воскресные переселенцы с холма на холм, от тени к солнцу, многовековые черные патриархи вдруг из прихоти, ставшие красными и белыми весельчаками и песенниками. Я брошу целые армии на Европу, раню ее в бок и в шею, утонет она и захлебнётся в кровище. Для её же Европа Благо испепелю Нормандию, так что возненавидит Нормандия всех этих благодетелей и избавителей. По моей милости взвоют от боли каждый дом и каждая улица. Сломаю оковы и все, что в оковах. Убью и подниму с колен убитых храбов, втемях правду детишкам в дырявые черепа, пропою им свободе, в одиночестве. И выслушать стоя не смогут даже вязы без стволов и корней. Бомбами восстановлю мир. Каждое оконное глаз подобью и не дрогну, и выглужу деревни, как утюгом нарядную скатерть. Наконец закрываю глаза. Дело моей чести и совести подготовить смерть миллионов. Это недолго даже. Отныне это призвание. Высовываюсь из окна. Под тебя на одиннадцатом этаже в твоей нью-йоркской квартире Цветет сакура. По Гудзону плывут три лодки к стейтен айленду а над ними колобродят и ежесекундно меняют обличия облака. Отец говорит: "Смотрите, не простудитесь". Ты ставишь пластинку Шупэна и говоришь о Рахманинове. Вздохи легкие, ковры новенькие, на душу не сходит покой. Брусничный компот очень вкусный. Париж, апрель 1952 год. В Париже я устроился довольно скромно. После берлинской роскоши волей-неволей сократил расходы до 20-25 тысяч франков в месяц. Без особых усилий поменял одну иллюзию на другую. Не международный я чиновник с неопределёнными полномочиями, а без пяти минут писатель, начинающий карьеру в кафе Флор и де Маго. Написал тебе письмо. Ты тут же вызвалась приехать ко мне в Париж, найти мне квартирку и помочь на мои берлинские избереженияся обставиться. Только этого не хватало. Пришлось придумывать миллион отговорок: надо кончать учебу, надо править роман, надо сменить университет, потому что в Сорбонне чересчур много студентов и переехать либо в Лиль, либо в Бордо, а может, в Гренобль. К тому же, говорил я, ты не должна бросить отца ни на три месяца, ни и на два, ни на сколько. В его возрасте работать уже тяжело, и надо отца удерживать, чтоб старился спокойно. Мои доводы тебя не убедили. Ты ответила разочарованно. В Берлине, дескать, я получал твои посылки, то есть как бы брал тебя в дело, а в Париже бессовестно бросил. Я хотел любой ценой сохранить между нами дистанцию. Ты по всему поняла? Я огорчилась и спрашивала обо всем в лоб. А я финтилы уклонялся. Да не, же не было никаких конфликтов, и с работы меня не выгнали ни англичане, ни французы, ни русские. Но оставил я работу в Германии и оставил, решил, что пора закончить образование получить диплом, тем более что имею право на скромную стипендию как бывший военнослужащий американских вооруженных сил. Ты слала мне по десять писем в неделю, из чего было ясно, что верила ты мне только отчасти, а отчасти считала, что для отъезда имеются у меня причины посерьёзнее. Иногда я не отвечал Нет, объясни, продолжала настаивать ты мать, должна быть сыну полезной и обязана знать все». Потеряв терпение, я слал телеграммы почти грозные. Крайне устал. Т.К. Еду в горы. Экзамены. Т.К. Подробности письмом. Планов масса. Т.К. Подумаю. Т.К. Привет. Ты давала мне передышку рассказывала, что встретила молодого человека, что он воевал на Тихом океане, испытал то же, что и я, и что, поняв его, ты поняла и меня. Или что познакомилась с дамой, приехавшей из Рима и вдруг прозрела, вдруг поняла, как измучена, голодна и несчастна послевоенная Европа. Ты стала заdabривать меня и подлизываться, являя чудеса терпения. Спросила, есть ли у меня кто, хоть раньше я ни разу ни словом о том не обмолвился. Не хочу ли жениться? В следующем письме поправилась: "Просто пора относиться к женщине не как победитель-завоеватель, а как мужчина зрелый и опытный. В ответ я отругал тебя нещадно. Тоже мне психолог. Ни на йоту не поумнела". Говоришь, как в тридцать девятом, не то жалеешь, не то поучаешь, и всю себя, видите ли, отдаешь неблагодарному сыну. В ответном письме возмутилась уже ты. Подумать только, какая жестокость! И это я, твой сын. Нет одной из двух. Или я серьезно болен, или пляшу под дудку, под чью-то очень нехорошую дудку. Я усмехнулся. Я уже год жил с Марией и собирался объявить тебе, что женюсь. В сущности, ты стесняла меня. И что делать мне с тобой, я не знал. Враждебен к тебе не был, наоборот, был благодарен за нежность и заботу в детстве и юности. Но теперь на что они мне? Впрочем, дважды в месяц рассуждал я, потерпеть можно. А ты рассуждала иначе. Я не вправе не думать о тебе ежечасно. Новое увлечение не оправдание. в каждом твоем письме досада в форме истерического участия. И письма эти я читать перестал. Только просматривал, а читал отцовы приписки, 20-30 слов в конце. Сообщение о мелких событиях в вашем скучном житье-бытье считал я важней. Конечно, революция в семнадцатом, бегство в вторая мировая, новое бегство, переезд в Штаты и относительное благополучие в Нью-Йорке изменили вас. Даже зависть берет, как невозмутимо спокоен вы оба. Отец, правда, всегда спокоен. А ты приспособилась воли неволей волей. Отец мужественно стоек. А ты размявчённа, отрешена. И досада твоя на меня не даром. Твоих материнских чувств я стесняюсь. Всё моё внимание теперь отцу. Ты буквально залезаешь под ногти. Да всего тебе дело. Не сиди, сыночка, в потьмах и так зрение испортил. Держи в порядке ванную, питайся правильно, не ешь копчёностей, найми кроме уборщицы еще и кухарку, это не роскошь, а необходимость. А если нет денег, сними с нашего общего счета, Главное, не ходи в университетские столовки, иначе через год верная язва. Мол знаю я, что говорю, сама питалась чем придется, теперь мучаюсь. И обязательно высыпайся и делай массаж, у кого сидячий образ жизни, он очень нужен. Я благодарил за советы, но ты не унималась. Кто же, сыночка, как не мать будет думать о таких пустяках? Философия, литература, всякие там высокие материи. Да, конечно же, все это прекрасно, а мамины думай, мои кашель, насморк и запор. Я послал тебе фото своего жилища. Обыкновенная двухкомнатная квартира на набережной Луи Блерио. Единственная радость окна на Сену. Но тебе мало. Судя по шторам и скатертям, не обошлось без женщины. Тебе и этого мало? Я врун или лицемер, и ты совсем перестала понимать, о чем я думаю и что я вообще за человек. И боже ж мой, что я такого сделала, что сыночка вычеркнул у меня из своей жизни? Я смутился встревожился мне хотелось свободы я рвался к ней и считал цепями любую любовь любимые люди сковывали не пускали меня к самому себе я не мог терпеть их долго они тяготили меня правда одиночество тоже тяготило и я возвращался к любимым но теперь они обиженно воротили нос и я страдал. Ладно, может, и не рассыплюсь, если буду откровенным с тобой. Что плохого в моих словах и поступках? Одного я хочу. Я полурусский, полубельгиец по рождению, болгарин по детству, американец по случаю и немец по скороспелости. Жажду пустить наконец корни и счёл, что французская литература единственная моя родина. Я написал тебе несколько писем. Объяснил, что отвлекают меня от тебя не занятия, время на них я трачу немного, а знакомства, общаюсь с людьми искусства. Но найти нужный тон мне не удалось. Написал обо всем, по-моему, как-то слишком зло и нервно. Наша с тобой разлука длилась много лет с кратким, так сказать, перерывом, свиданием искренним и в то же время деланным. Я успел забыть тебя и ничуть не стремился вспомнить. Моя любовь к матери была теперь чистой теорией, скучной абстракцией. И ты рвалась ко мне, а я от тебя